Восемь. Чем занимался молодой Макхедин в Альвландии, отец дружин до подлинно знать не мог. Надменные, и гордые, подстать своим творцам эльфам, альвы ревниво хранили секреты и, пуще всего, берегли они тайну своего собственного происхождения. Для мудрых и посвященных она не составляла секрета, но обсуждать ее с альвами считалось верхом непристойности. Если не хочешь с ними поссориться, а порой они могли оказаться чрезвычайно полезны, почти незаменимы, не задавай определенных вопросов. А вот столь же молодой макрокод шел на пролом. Его чрезвычайно занимала тьма, ее источник, свойства и применение, как сказали бы алхимики, и никто его не останавливал. Как раз в ту пору истинные маги стали брать себе учеников. Хедин не торопился, а вот его друг р а к о т как раз напротив спешил. Он собирал бойцов яростных и не знающих пощады. В ту пору, как казалось со стороны, истинный маг мог иметь только одного ученика, а мог и нескольких. р а к о т никогда недовольство в а л с я малым, словно неутомимый хищник, кружил он вокруг кипящего котла, подбираясь все ближе и ближе. Его ученики, отчаянные сорвиголовы, ему подстать, не поворачивали назад. Страх, похоже, им и впрямь был неведом. Отец дружин следил за ним, но следил осторожно. Ракота никто не останавливал, никто не одергивал. До старого Хрофта доходили слухи о возвышении Мерлина, главы совета поколения, но этот хитрец никогда не показывался на глаза. Альвы, обожавшие с о в а т ь н с ы в чужие магические дела, шепотом рассказывали, что он, дескать, обосновался на волшебном острове Авалон, явно не в пределах х о р в а р д а и оттуда, подобно пауку в паутине, следит за всем и каждым магом своего поколения. Комментарий Хедина. Сравнение е р л и н а с пауком бесспорно поражает свежестью и оригинальностью. Впрочем, чего еще ждать от Бога, тем более древнего? А вот что Ракота никто не останавливал, чистая правда. И сейчас я тоже задумываюсь порой, почему он ведь не умел тогда по-настоящему хранить тайны, и что его тянет вглубь к д н у миров и безднам, уходящим к самым границам х а о с а знали все, не исключая Мерлина. А ведь был еще и неназываемый. Тот самый, о котором толковали п т и ц е г о л о в ы е наставники, нечто посреди великого ничто вне пределов упорядоченного и хаоса. Тут п о с о в а л л о даже воображение истинного мага. Строгие ряды магических символов, составленные в головоломные уравнения, вытекающие одно из другого, подобно воде струящейся вниз по камням, они с чего-то начинались, где-то зародились. Великое заклятие Ракота, поставившее все упорядоченное на край гибели, да так, что все наши усилия пока что лишь чуть-чуть отодвинули его от этого самого края. Сам Ракот говорил, что сотворил это заклятие в рассвете своего м о г у щ е с т в а полностью подчинив себе кипящий котел, и я удовлетворился тем его объяснением. Мы искали способ остановить чудовище, ворвавшееся в упорядоченное. И единственное, до чего тогда смогли додуматься, это вечно скармливать ему новосотворенную пустоту, лишенную вещественности. На какое-то время это помогло, но затем появились козлоногие. Где-то была допущена ошибка. Быть может, мы проглядели какое-то иное решение, а великий Орлангур подсказывать не стал. И после мы втянулись в бесконечную войну ради бесконечного мира. Увлеклись ею. Она давала простые, ясные цели и столь же ясный смысл. Мы сделались у п р а в и т е л я м и распорядителями, смотрителями упорядоченного, но не богами. И чем больше я читал рукопись старого Хрофта, тем больше находил тому подтверждений. Кажется, я почти уже забыл о книге как таковой, хотя дальше начиналось нечто весьма интересное, чего я не видел множество-множество лет. Чудом сохраненные старым хрофтом отрывки из летописи й р а к о т о в о г о восстания. За ними этими хрониками слуги молодых богов гонялись потом по всем мирам, особенно тщательно обыскивая, конечно же, так называемые темные области. Первыми признавшие власть моего названного брата. Но вначале вновь шла рука отца дружин. Конец комментария. Великий Мерлин, глава совета поколения, утвердившийся в замке всех древних и на магическом Авалоне, словно бы исчез ото всех. Старый Хрофт не мог в ы з н а т ь о нем почти ничего. Другие истинные маги мало по-малу разбрелись из д ж и б у л и с т а н а Многие брали учеников, строили и с о з и д а л и или напротив воевали и разрушали. Отец дружин видел, что они скованы странными законами, именуемыми законами древних, и среди прочего эти законы запрещали прямое убийство истинным магам смертного. Отсюда и необходимость в слугах и армиях. Мало по м а л у старый Хрофт отверг всех истинных, кроме лишь двоих — Ракота и Хедина. Очень притягивала и подруга последнего Сигерлин. с которой Хеден то ссорился, то мирился, не забывая однако появиться там, где она могла бы его увидеть с какой-нибудь а л ь в и й к о й или иной девой, наделенной магическими дарами. с и г р л и н отличалась почти такой же отвагой, как и Ракод, и почти таким же хитроумием, как Хеден, и она была чистолюбива, как эти двое вместе взятые. Старый Хрофт заметил, что чародейка настойчиво ищет следы женских магических к о в е н о в кругов, о р д е н о в называй как хочешь. Она доискивалась наследства Гульвейк, вечной никуда не исчезнувшей Гульвейк, лишь отступившей в тень и сейчас загадочной усмешкой наблюдавшей за происходящим. И они однажды встретились: Бог Один и прекрасная волшебница. Комментарий Хедина. Что? Как она могла? Зачеркнуто. А почему я об этом ничего не знаю? Конец комментария. Слейпнер мчался над пустеющим Джебулистаном. Много лет прожили здесь истинные маги, превратив страну в чудеснейший сад. Каждый камень сделался идеальным, каждая пальма. Да что там пальма, травинка поражали совершенством. Дворцы, каналы, фермы, т р а к т и р ы постоялые дворы, мосты и речки, водопады — все д о к о н ч е н о отделано, завершено. И скучно, тут нечего больше делать и строить. Истинные маги все реже и реже показывались возле своих любимых когда-то мест. Но нельзя сказать, что д ж и б у л и с т а н уже превращался в пустыню. А веществившие магию з а к л я т и я формы работали по-прежнему, но некоторые из поколения, похоже, прикипели к этим местам по-настоящему, оставаясь в возведенных дворцах куда дольше других. о б и т а л и щ е сигрли н т о н у л о в зелени, сквозь причудливую листву проглядывали белые взбески л мрамора с золотыми прожилками. Огромные окна с пластинами хрусталя, дающие в д о с т л ь света, по крыше и стенам струятся рукотворные водопады, и все это скорее напоминало эльфийское творение, нежели работу непостижимого и загадочного истинного мага. Отец дружин не знал толком, о чем станет говорить. Его вел не холодный расчёт, не заранее продуманное. Истинная волшебница Сигерлин была светлой, настоящей светлой, но в то же время и частью великого предела. Она вышла к нему на встречу, вся в текучем белом. Волосы сегодня приняли цвет медно-рыжего пламени. Чуть склонив голову, стояла, опершись на край проема, молча и серьезно глядя на старого Хрофта. Привет тебе, древний. Привет тебе, светлая Сигерлин. Она поклонилась. Войди, древний, войди, отведай моего угощения. Комментарий Хедина. А эти подробности можно было и опустить. Конец комментария. Не стану спрашивать тебя, древний, что привело тебя ко мне. Наверное, он прислал. Он. Отец Дружин удивился и внезапно сбившемуся голосу и взгляду разом и требовательному и неуверенному. Нет, светлая, меня никто не присылал. Я здесь по собственной воле. А, -а. как-то разом угасла она, опустив глаза. Но чем же я помогу тебе тогда, древний? На тебе печать гнева наших владык, молодых богов, я чувствую. Они покарали тебя за что-то, неведаю за что, но покарали, и прощения их ты еще не получил. Она не спросила имени старого Хрофта, не осведомилась, как и почему он оказался здесь. Все было неважно по сравнению с самым главным вопросом. Может быть, светлое. Но если гнев молодых богов на меня подвергнет тебя опасности, я немедленно у д а л ю с ь Не надо. попросила она и улыбнулась. Я не столь труслива, как могу казаться. Ты отнюдь не труслива, Светлая. Ты храбра и и очень красиво. Ты напоминаешь мне моих дочерей. Она не спросила, каких дочерей, что с ними стало. Спасибо за добрые слова, древний. с и г р л е н чуть улыбнулась. Скажи мне, Светлая, ясен ли тебе твой путь? Старый Хрофт глядел на нее, чувствуя, что проваливается в бездны давно канувшего прошлого. Асгард, Валгалла, Валькирии и младшие из них неистовая Рандгрид, разбивающая щиты. Древние никогда не приходят просто так и никогда не задают вопросов, что не содержат в себе и ответов. Волшебница с и г р л и н сидела очень прямо. положив ладони на плотно сжатые колени. Мой путь ясен, ясен настолько, что порой бывает страшно. Мы великий предел. Кто-то подходит к нему со стороны света, кто-то со стороны тьмы. Но все равно они подходят к черте, где тьма перестает быть т ь м о ю а свет светом. И это повергает в ужас древний. Не знаю, понимаешь ли ты меня? Понимаю. сказал отец Дружин. Понимаю и не стану более тревожить тебя. Ты меня не тревожишь, слабо улыбнулась она. Но когда к тебе придет, когда явится один м а г прошу тебя, древний, помоги ему. Какой м а г искренне удивился старый Хрофт. До селе ко мне никто не приходил и ничто не указывает, что когда-либо придет. Она слабо улыбнулась. Он придет. Не может не прийти. Превыше всего на свете он любит секреты и загадки, а за тобой древний. Кроются великие тайны, никаких особых тайн. Опустил голову отец Дружин. Я просто древний бог, который. Нет, нет, нет. с и г р л и н быстро зажала уши ладонями. Древние боги несли в себе зло, как часть тогдашнего бытия несовершенного и уродливого. Они не были в том виновны, но это тебе рассказали молодые боги. Тяжело, спросил Один. Она поспешно кивнула. Не стану спорить с тобой, светлая, и тревожить твой покой. Отец Дружин поднялся. Но просьбу твою насчет некоего мага, если, конечно, наши с ним пути скрестятся, исполню. Твой путь может стать путем зла и боли, с и г р л и н почти шептала, не глядя на старого Хрофта. Но все равно путь, даже такой, лучше, чем пустые блуждания в о т ь м е где зло начинает расти уже в тебе самом. То есть лучше пусть это стану я, чем он. В упор бросил Бог Один. с и г р л и н залилась краской, однако вскинула голову. И в упор взглянула прямо старому Хрофту в лицо. Да, в ее ответе звенел вызов. Ты сильно и истинно любишь его, у г р ю м о сказал отец Дружин. Ты готова на многое, чтобы защитить молодого мага Хедина. Но ты зря записываешь меня в п о с л е д о в а т е л и тьмы, зла или чего-то подобного. Да, я древний, как ты меня называешь. И мои сородичи правили, пока не явились ямерц к о м п а н и е й но мы не были злом. Вы были невольным злом, сами того не желая. Возразила Сигерлин. Вы не виноваты. Кроткая ели н и до сих пор скорбит и оплакивает каждого, кто пал на Боргельдовом поле, называя в их честь выращенные ею цветы. Это неизбежно, увы. н о в о е произрастает на старом, зачастую уничтожая его, и это единственный способ дать место новой жизни. Бог один молча кивнул. Спорить не имело смысла. Она светлая, и этим все сказано. Я дал тебе слово, и я его сдержу. Я знаю. Она вдруг поднялась, п о р ы в и с т о обняла старого бога, коснулась прохладными губами щеки. Я стану просить за тебя милосердную Елини. Не трать времени даром. Очень хотелось сказать отцу дружин, но, разумеется, он промолчал. Поклонился и вышел из увитого цветами дворца. Больше старый х р о ф т здесь никогда не бывал, ни в жилище светлой Сигерлин, ни вообще в д ж и б у л и с т а н е Комментарий Хедина. Эту историю Си мне не рассказывала, наверное, не хотела задеть. Я тогдашний, как четко понимаю теперь, был слишком обидчив, не вспыльчив подобно р а к о т у а именно обидчив, придавал слишком много значения формальным словам и жестам, искал всюду скрытые смыслы. Вот почему мы так хорошо понимали друг друга сальвами. У них все тоже строилось на многих слоях намеков и отсылок. простые да и нет могли означать что угодно, включая собственные противоположности. Она не задавалась тайной старого Хрофта, той, что так занимала меня в то время. Для нее было достаточно, что он из числа древних и что наши с ним дороги пересекутся. Да, наши с и худшие времена были впереди. с Сора, те самые бабочки, посланные мне вслед. Ну и дальше мои собственные ученики, из первых тех самых, что я творил воинами, невольно подражая Ракоту и пытаясь его превзойти. Мы с ними оба растили наших учеников магами и бойцами, наверное, даже прежде всего бойцами, а потом уж магами. И если для Ракота это было так же естественно, как дыхание для простого смертного, то со мной все обстояло не так. Познание мира неотделимо от войны. Алхимик подвергает субстанцию нагреванию и зачастую сожжению, дабы точно определить скрытые ее свойства. Отданный нам для познания мир виделся тогда точно такой же субстанцией. Впереди была и моя ночная империя, Венец творения, когда сороси достигла апогея. И она выступила против меня открыто, пошла войной. Впереди было все. Конец комментария. Два молодых мага Хедин и Ракот уходили все глубже и глубже в о тьму. Слова эти полны пафоса, но тем не менее истинны. И если намерения Ракота становились Богу Одину все более и более понятны. Ясности с целями мага Хедина становилось чем дальше, тем меньше. Ракот шел путем воина, простым, прямым, как лезвие меча, и старому Хрофту казалось немыслимым, что кто-то из его поколения может не видеть, к чему там идет дело. Хедин же, старый Хрофт, старался следить за ним. Осторожно и издалека, потому что сам молодой Мак отличался крайней подозрительностью, если не сказать мниительностью. С самого начала его планы отличались многослойностью, имели множество потайных отнорков, целей и задач, так что поначалу никогда не скажешь, которая из них истинная. Вместе с учениками Макхедин рыскал по самым странным и удивительным местам упорядоченного. Старый Хрофт не мог следовать за ними без опасения быть замеченным. Прекрасный Сигерлин больше не был о с молодым магом. Взор его сделался мрачен и зорок. Но как и во времена странствий с Ракотом, чародей Хедин возвращался опаленным неведомыми огнями. Из обрывков его речей, донесенных ветрами до слуха старого Хрофта, следовало, что Хедин усиленно постигает борьбу пламени неуничтожимого с первичной тьмой и их же союз. Пламя неуничтожимое, как следовало из его речей, обращенных к ученикам, есть изначальное движение всего, вложенное в упорядоченное загадочным и почти непостижимым творцом. Комментарий Хедина. Обрывков донесенных ветрами. Как же? Конец комментария. Он оставался верен молодым богам, не пропускал храмов я м е р т а и других его родичей, всегда опускаясь на одно колено перед почитаемыми священными статуями. Но пламя оставило на нем свои следы, и их не могли сгнать о даже живительные лучи солнца. оказавшегося во власти вожака молодых богов. Старый Хрофт видел, что тот не знает покоя, отыскивая все, что касалось тонких аспектов тьмы. р а к о т просто и напрямик прорывался к кипящему котлу, бросая на это все силы и не думая о последствиях, которые все не наступали и не наступали. Макхедин же куда больше размышлял о скрытых закономерностях. о п о т а е н н ы х рычагах, что подобно рычагу настоящему, могут сдвинуть с места неподъемную иначе н о ш у Пожалуй, он был первым из своего поколения, что обратился к опыту смертных чародеев, к опыту иных рас, отрезанные от поистине неисчерпаемых кладовых мощи, доступных истинным магам, смертные с присущей им невообразимой изобретательностью. Находили обходные пути. Комментарий Хедина. н и на какие колени я не опускался. Что за г е р у н д а Нет, все-таки отец Дружин так и остался в глубине души не просто древним богом, но первым скальдом, научившим всех поэзии. И тогда я вовсе не был настолько углублен в изучение тьмы. Память подводит отца богов, как уже <кхм>, подводила порой в этой книге. Про свет л у ю с и г р л и н он сказал все верно, и про печать гнева вспомнил тоже правильно. Но тогда я куда больше занимался именно светом и великим пределом, нежели тьмой. Главной целью тех изысканий, как мне п о м н и т с я сейчас, были именно глубинные свойства света, просто рассмотренные сквозь призму тьмы. Конец комментария. Бог один помнил просьбу прекрасной Сигрлин. И потому ничуть не удивился, когда в одном из его странствий по х о р в р д у ему повстречался молодой Макхедин вместе с учеником. Ученика звали Флавием. Его дорога лежала на полдень за самый дальний край Южного х о р в р д а У истинных магов много способов, позволяющих ускорить путь. Они постоянно торопятся. но на сей раз Макхедин и его ученик отчего-то избрали неспешный морской путь. Корабли с крайнего юга редкие гости в Хедебю, но Макхедин оказался терпелив и дождался желаемого. Отец дружин следовал за ними верхом на слепнере, следовал осторожно на немалом отдалении. Там на крайнем юге Хедин и его ученик искали старые храмы с о л н ц е п о к л о н н и к о в из диких племен, не знающих даже имени Ямерта. Комментарий Хедина: ну вот, я же говорил, что занимался тогда светом, а вовсе не тьмой. Конец комментария. Солнце, вековечный враг тьмы и служащие ему накопили немалые знания о своем противнике. Молодой Мак разыскивал именно это. Тропы свет оказались ему уже слишком узки. Отец дружин с огорчением видел, что былая дружба Хедина с р а к о т о м потускнела, поблекла. Каждый следовал своим п у т е м больше не помогая друг другу. Комментарий Хедина: это не так. Мы помогали друг другу, но поры в р а к о т а его жажда переустроить и то и это. И еще вон то пособственному и только лишь разумению почти пугало. Мы много говорили тогда. Он не призывал в открытую присоединиться к нему, но лишь твердил о несправедливости мира. Я отвечал, что мир изначально несправедлив. Он так устроен. Иным дано больше, иным меньше, и все неравенство заложенное творцом. Устранить не в наших силах, да это и не нужно. Истинные маги, говорил я, достойны управлять потоками силы, а достойны ли этого простые пахари? Те из них, кто наделен даром, могут сделаться колдунами, шаманами, знахарями, занять свое место, но уравнивать их с нами? Я был молод и жесток, это правда, и слушал больше себя, чем названного брата, с жаром твердившего, что сила тьмы... позволяет последним стать первыми. Зачем, возражал я на это? Творец мудр и справедлив. Он никому не закрыл дорогу наверх. Каждому воздастся по способностям. Кому ничего не дано, тому часто ничего и не надо. С него нет и спроса. Несчетное множество смертных вполне счастливо своей малой д о л е й и мирной жизнью. Нужны мы истинные маги, чтобы познать мир. чтобы научиться видеть грозящие ему и встать против этих угроз. Потому-то, говорил я, гордясь собой и чуть ли не любуясь, мы не знаем своих родителей, наша семья поколения, наш дом замок всех древних. Если для спасения мира понадобится пролить кровь, мы прольем ее без колебаний. Кровь льется все равно, так пусть же по крайней мере она льется с пользой. Так говорил я, молодой маг Хедин, упивающийся силой и надувшийся от собственной важности. Тогда я очень хорошо умел себя оправдывать, и счастье, что впоследствии разучился. Конец комментария. Старый Хрофт позволил магу Хедину и его ученику заметить себя. Нет, не верхом на восьминогом слепнере, вовсе нет. Он просто опередил их подле одного из храмов, утонувшего глубоко в джунглях, где солнечный свет собирали огромные линзы, выточенные из цельных глыб прозрачного, как слеза, горного камня, которого не найдешь в северных краях. Шаманы этих племен, словно в насмешку над утонченным чародейством истинных, владели множеством могущественных заклинаний. в том числе и для открытия врат между мирами. Излюбленное оружие молодых богов, ведь даже на Боргельдово поле они привели неисчислимую рать, собранную по самым дальним пределам упорядоченного. Макхедин заметил отца дружин простого путника в старом плаще и поношенной шляпе, с посохом в руке, неспешно шагающего по пыльной дороге. Среди местных жителей низкорослых и темнокожих не увидел старого хрофта бы лишь слепец. Комментарий Хедина. Помню, помню, тоже мне заговорщик. Конец комментария. К ближайшему храму Солнца бог Ходин успел первым. Хватило и малой Талики его старой силы, чтобы начертать три руны, подхваченные впустую, р а с т р а ч и в а е м о й силой солнечного света. Они наглухо запечатали вход в катакомбы под алтарем. В катакомбы, где хранились кое-как неумело, но запечатленные на глиняных табличках составленные местными чародеями заклинания. Комментарий Хедина: так вот значит, почему мы с Флавием пять дней впустую бились головами об стену. Впрочем, не совсем впустую. Потому что необычную древнюю магию, закрывшую нам путь, я, конечно же, распознал. Но что это дело рук старого Хрофта не уяснил, так что усилия его во многом пропали даром. Он так старался, так стремился привести меня к нему, а я явился сам, и Бог Один растерялся. Конец комментария. Старый Хрофт знал, что гордость молодого мага задета. что он непременно станет разбираться, что же пересилило его надежные, казалось бы, чары. Он мог бы, наверное, стереть лица земли весь этот храм, но наподобное бы, конечно, никогда не решился. Храм солнечного света, пусть простой и б е з ы с к у с н ы й все равно оставался храмом я м е р т а Там особенно двери не посносишь и стены не порушишь. Отец Дружин вернулся обратно домой к живым скалам. Он уже привык здесь, сжился и с одиночеством и со страхом, что внушал местным обитателям, и наделенным плотью и б е с т е л е с н ы м Он ждал. По мере сил старый Хрофт старался следить и за магом Ракотом, однако тот уходил все глубже и глубже в о т м у собирая вокруг себя всех недовольных Ямертом и его п р и с н ы м и казалось бы сама судьба подталкивала отца дружин, мол, чего же ты медлишь? разве не этого ты ждал столько лет? вот она, долгожданная месть. Сидя у пылающего очага и глядя в огонь, слушая шорохи ветра, вздохи н о ч н ы х духов, б о х Один вспоминал себя, как им он выходил на Боргельдову битву, вспоминал и видел в ракоте себя. Сила ломит силу. но на всякий меч найдется и щит и длинное копье. Макрокот ведал силу, но сила была и у него бога Одина. Вадилась она и у других соперников молодых богов, когда они только вступили в упорядоченное, да только конец у всех оказался один разгром. Чем-то владели молодые боги, чем-то чего не оказалось у всех, кто попытался заступить им дорогу. магические умения в них им не откажешь, но п р а в о те же эльфы молодого мира, где оказался отец Дружин, могли вырасти в чародеев ничуть не менее изощренных и искусных. Божественность, а что это такое? Бессмертие, способность жить вечно, но этим наделены те же эльфы, многие из древних богов. Время в л а с т н о не над всеми в упорядоченном. право править, но как отличить его от права сильного? И все возвращается на круги с в о я где истоки силы ямерта и его родни. Ему, богу Одину, до этого не добраться, понимал отец дружин. Даже в день гнева, когда Ястир встал рядом с ним, старый х р о с т все равно не понимал пределов мощи, отпущенной нежданному союзнику. Не знал, что может даровать ее, а что отнять. Только истинный маг, сознающий, что такое великий предел, ответил бы на этот вопрос. Требовалось ли, ш ь чтобы ему захотелось и очень бы сильно его задать, а еще и знать, как добиваться разгадки. Оставленная б е с хозной, как бы н и ч е й н о й тьма так и звала, так и манила сильных приеди и владей. Обрети несказанную, непредставимую для тебя прежнего мощь. Все твое, все у твоих ног. Кипящий котел страшен, но его можно подчинить своей воле. И тогда никто не устоит перед тобой, никто, кроме лишь все побеждающего света. Тьма больше, чем просто его отсутствие, но чтобы изгнать свет одной лишь тьмы недостаточно. Чтобы наступили сумерки, солнца должны закрыть т у ч и вещественные. А ведь как хотелось отринуть трусливую предусмотрительность, как хотелось встать рядом со смелым Ракотом, прямым, честным, суровым, таким же, как был бы ты сам, Бог Один. Как хотелось бы вновь, словно в старь, грудь на грудь. Нет, нельзя. Ты пробовал. И другие тоже в день гнева поднялись простые смертные, но и они не преуспели. Не преуспеет и нетерпеливый м а к р о к о т Горел огонь, горел, будил немилосердный больную память, словно наиву слышались богу Одину веселый шумпира, звон клинков в руках сражающихся ч е с т и ради инхерев. и Порой казалось, что из дальний дали доносятся голоса Фри, г й о р д Тора, Бальдра, хитроумного Локи. Но нет, ты знаешь, отец дружин, то всего лишь призраки, рожденные твоей собственной памятью. Их нет нигде, или они в таком месте, что тебе до них не добраться и не дозваться. И даже у д а й с я тебе твоя месть, у д а й с я во всем, асень и асов не вернуть. Так какой смысл хитрить? е м е р т могущественен, но наверняка обеспечен. н е с ч и т а н н ы е б е з д н ы времени протекли с его победы на Боргельдовом поле. Никто не бросал ему настоящего вызова. Он не ждет удара, так может потешиться напоследок, броситься в битву как в старь, не щадя себя, е р и т ц я п л а м я танцует и вьется, плетет вечные кружева. Точно так же плясало оно и в тот день, когда здравствуй, отец богов. Старый хрофт не поднял голову. Он узнал и голос, узнал и походку. Что ж, заходи, к о л ь пришла агульвейк. Гостьей будешь. Великая ведьма, прародительница всего их племени, не изменилась. Да и как могла измениться та, чья суть магия? Давно не виделись, Бог один. Гульвейк сбросила отороченный мехом плащ, оставшись в длинном белом платье, плотно облегавшем тонкий стан и высокую грудь. Хорошо ли служит тебе мой меч? Спасибо, жаловаться не приходилось. Старый Хрофт поднялся. Прости угощение у меня нынче простое. Все больше свое, чем местные леса богаты. Гульвейк прошлась вокруг пляшущего пламени. За ее спиной словно растекалась пронизанная золотыми искрами о к темнота, мягкая, обволакивающая, з а в у щ и я Старый Хрофт не глядел на гостью и не притрагивался к выставленным яствам. Хорошо тут у тебя, покойно, никак в а с г а р д е Гостья плыла, плыла, словно стягивая в тугой узел вокруг них всю темноту дома. В чем твоя нужда, г у л ь в е й к Помнишь наш уговор, Бог Один, когда я отдала тебе свой талисман, тот самый, что с т а р ш и Валгаллы. Бог Один не забывает ничего. Если тебе нужна моя служба, исполню, как уговорились. Да и как могло быть иначе? Уж не решила ли ты, гостья, что отец дружин станет у в и л и в а т ь от собственного обещания? Когда-то владыки Асгарда случалось нарушать клятвы. Верно. и з а э т о владыка Асгарда уже заплатил. Так что ж тебе нужно, Гульвейк? Ты помогла мне вонный час, мать ведьм. Я готов помочь тебе. Тогда сделай то, о чем я прошу. Гульвейк склонилась к самому лицу сидевшего Одина, легонько коснулась седых волос. Сделай то, о чем я толковала тебе тогда, отдавая т алисман. Время пришло. Звезды сошлись и пославший меня напоминает о необходимом. Пославший тебя, кто это? Великий дракон? Улыбка на соблазнительных алых губах. Неважно, б о г Один. Мы древние должны помогать друг другу. Я готов, Гульвейк. Ты не учтив, достойный хозяин. Я помню, как все начиналось, как ты пришла в Асгард, как вела п р е л ь с т и т е л ь н ы е речи о красоте и власти золота. Зачем, Гульвейк? Ясно, ты исполняла волю пославшего тебя, но для чего? Какая цель? Эпохи родились и канули с того дня. Нет больше ни Асов, ни Асгарда, а мы с тобой все живем, обломки сгинувшего времени. Такова воля судьбы. Быть может, пожал плечами старый Хрофт. Я не учтив это верно, но я готов исполнить слово. Печально, вздохнула Гульвейк. Я тогда помогла тебе, а ты бежал от меня так, словно я покусилась на твою невинность. Я не был верен Фриг, пока она была жива, м а т ь в е д ь м но сейчас я не изменю ее памяти. Думаю, она предпочла бы обратное, фыркнула гостья. Но я скажу тебе так: когда в твою дверь постучится истинный м а г по имени Хедин, не отворачивайся от него. Отец Дружин пожал плечами и бросил в огонь еще одно полено. Взвелась целая стая пламенных искр. Это не трудно сделать, Гульвейк, если, конечно, он таки постучится. Или я должен сам отыскать его? Нет, б о х о д и н ты ничего никому не должен, кроме меня. Обнадеживает Гульвейк. Конечно, я всегда дарю надежду. Разве не так? Разве твой золотой меч недостаточное доказательство? Твою просьбу исполнить легко, повторил отец богов, уклоняясь от прямого ответа. Мне даже неловко. Ты отдала мне действительно могущественную вещь, а я вещи мертвы, бог Один, кому как не тебе знать это. Просто вы мужчины так любите красивые игрушки. даже если вы и проживете века и века внутри вы все равно мальчишки иногда мне даже завидно хотелось бы я становиться такой она улыбнулась такой простой чтобы целью становилась разукрашенная рунами и чарами железка лучше других способная рубить другие железки ты всегда умело красно говорить Гульвейк но все-таки просьба твоя Кроме нее ничего, ничего больше, не отказывать от дома молодому магу Хедину и отвечать на его вопросы. Улыбнулась Гульвейк на все, какие бы он ни задал. Не трудное дело. Что-то ты повторяешь, с я отец богов. Лукаво сощурилась гостья. Замышляешь чего-то? Не бойся, никто тебя не обманывает. Клятва твоя исполнена будет, слово даю. Не люблю я таких клятв, как бы с раздражением проворчал старый Хрофт. Ты мне талисман, а я тебе попросила бы тоже какую диковинку добыть. Разве что меч ямерта? Звонко рассмеялась Гульвейк. Не бойся, шучу. Мне эти игрушки без надобности. Иш, ь гордая. Хмыкнул старый Хрофт. Меч ямерта ей без надобности. Может, ты еще и знаешь, где его добыть? И как? Знаю, пожало плечами Гульвейк. Но мне он не нужен. д а и тебе тоже. А может, это я сам решу. Ох, бог один, бог один. Пропадешь ты без женского пригляда. Затеешь какое-нибудь безумство и пропадешь. Уж не станешь ли ты плакать, Гульвейк? Может и стану. Откуда ты знаешь? Ничего я уже не знаю и знать не хочу. Махнул рукой старый Хрофт. Просьбу твою исполню, мага Хедина приму, если он только сам назад не повернет. А ты его испытай. Медовым голоском посоветовала Гульвейк. И это не трудно. Однако, гостья дорогая, скажи, зачем все-таки? Не нужно тебе знать этого. Бог Один, Владыка мой, волю мою ты обещал исполнить, вопросов не задавая. Обещал. Вздохнул старый Хрофт. Будь по-твоему. Вот и хорошо. Тьма сгустилась, о к у т а в гульвейк словно плащом. Прощай, отец богов. Не скоро свидимся. Не до суг мне будет. Дел уж слишком много. Большие дела затеваются. Дела невиданные. Но ты меня в них не ищи. Не там я буду. А где же? Не удержался один. Ах, отец дружи, н отец дружи, н у матери ведьм своего начетого хватает, а боги, маги, восстания, войны – это ваши мужские забавы. Кончатся они в один прекрасный день. Ни миром займемся мы ведьмы, на наши плечи ляжет все. Не могу дождаться, съязвил старый Хрофт. Ждать и впрямь долгонько придется. Легко согласилась гостья. Но что для нас с тобой время, друг мой, какой я тебе друг? Едва не брякнул отец дружин. Все равно, сказал он вслух. Помни тебя в а с г а р д е Гульвейк. По неволе задумаешься. Что ж, тогда помогу. Она наклонилась к уху отца богов, быстро и горячо зашептала: Будут войны, будут походы и битвы, пламя повсюду, огонь, смерть, как положено от века. Мать ведьм видит и знает, видит, как раступятся стены мира, как войдет сквозь них чернота, что не чернота и ночь, что не ночь, но мать ведьм останется незримой. Не стоит искать ее и призывать, ибо справитесь без меня. И тебе лучше обо мне забыть, бог Один, пока не настанет час, пока не изменится мир. пока не прогремит по всему сущему и не сущему гибель богов великая настоящая никто не поможет вам кроме лишь вашего разума а я мать в е д ь м займусь извечно женским буду готовиться принять роды чьи нового мира конечно же ее губы едва коснулись виска старого хрофта если не удастся мужам Настанет черед Жон, но не на поле битвы. Загадки, Гульвейк, загадки. Таковы ушмы и ведьмы. Обожаем говорить загадками. Но прощай, б о х о д и н Мы увидимся, хотя не скоро. Да, чуть не забыла. О Фенрире я позаботилась. Твой названный племянник в безопасности, отец дружин. И она исчезла. Комментарий Хедина. Никогда я не слышал от старого Хрофта об этой встрече с загадочной Гульвейк. Сам я этой особе никогда не придавал значения. Сам я этой особе никогда не придавал значения. В упорядоченном призрядно древних сил молодые боги истребили их б е с ч и с л а н о но и осталось немало. Сыными мы оказывались в союзе, иные окончательно обезумев выступали против нас. Иные оказывались в заложниках у сил молодых идиерских, вроде так называемых безумных богов, кого пришлось давить гильдии боевых магов. Иные так и оставались сами по себе, ни нашим, ни вашим. Их не трогали ни мы, ни наши противники. Прародительница ведьм, основоположница женской магии, но при этом никогда ни во что не вмешивавшаяся открыто. Загадочные сущности вроде лунного зверя всегда интересовали меня гораздо больше. Однако, перечитав эти строки старого Хрофта, я невольно подумал, что эту самую Гульвейк неплохо бы отыскать, потому что уж больно все это смахивало на заговор, самый настоящий заговор, ну или чей-то план с большой буквы. Не привык становиться мелкой тавлейной фигуркой в чих ь бы то ни было руках. Добавлено уже совсем на полях страницы все той же рукой Хедина. Гульвейк скрылась под мастерья не могут отыскать никаких ее следов. Еще дальше иным пером и другими чернилами. Специально вернулся к рукописи Хрофта. Гульвейк нет нигде. Множество лет так называемая мать ведьм никак и ничем себя не проявляет. Она не в союзе с козлоногими, она не в союзе с дальними, она сама по себе и так запряталась, что не вдруг отыщешь. п о д м а с т е р ь е требуются в иных местах. Поиски прекращаем. Конец комментария.